Глава 49. Внушительные паровые сани, на которых умудрилось поместиться шестеро человек и целая гора с акваяжей, с противным скрежетом зубов об лед остановились напротив огромного, занесенного снегом шале. В окнах горел свет, и темные силуэты слуг носились из одной комнаты в другую. В попытке создать максимально комфортные условия для прибывшей на отдых императрицы и ее гостей. Медленно потянувшись, чтобы размять окаменевшую спину, я приняла протянутую мне Артёмом руку и соскочила на землю. Поразило, как быстро решались дела во дворце. Всего 2 дня прошло с тех пор, как Мили огоршила меня идеей отправиться в горы. И вот я здесь, укутаясь в тёплую шубку, и чувствую, как от чудесного вида захватывает дыхание. Даже холод был не помехой. Я наслаждалась контрастом, его создавали вечернее усыпанное звёздами небо и белый пушистый снег под ногами. Да и сама резиденция походила на сказочный домик, где жил Санта-Клаус в свободной развозке подарков время. Нельзя не признать, что несколько часов в трясучке сначала в экипаже, потом в санях в обществе несомолкающего князя Олсона стоили того. — Кристиан, если не ошибаюсь, вы здесь уже бывали, — поинтересовалась у стоящего рядом с ней мужчины императрица. — Да, ваше величество, Давно, правда, ещё лет 15 назад. Но дом этот помню, как свои 5 пальцев. Тогда вы не будете против показать его Алексею. Дорога меня утомила. Хочу немного поспать. Ну вот ещё. Провожатова только мне и не хватало. Я так наделась хоть на время избавиться от его общества. Тётушка, давайте я лучше провожу вас до комнаты, а затем найду свою. Что-то меня тоже ко сну клонит. Императрица возражать не стала, а вот Кристиан хоть и выжил из себя улыбку, но выглядел при этом не очень довольным. Они с Артем откланились, пожелав нам с тетушкой спокойной ночи и договорились встретиться в столовой за завтраком. Слуги бегали по дому, подготавливая комнаты и разнося нашу многочисленную поклажу. По лестнице мы с Милей поднялись в тишине, и только с самой двери в ее покое тетушка положила мне ладонь на предплечье и улыбнулась. Я думаю, князя немного обидела твоя неуступчивость, милая. Он старается угодить, оказывать тебе всяческое внимание. А ещё он богатый и красивый мужчина, который к слову никогда не был женат и наследников тоже не имеет. О, нет. Только сводничеством не тут не хватало. Нужно срочно пресекать. А может, этому есть какая-то причина? Вдруг у него имеется постоянная любовница? Иль он вообще не по женщинам. Я об этом и факту, что он никогда не была жена так сильно не радовалась. Подозрительно это. Тётушка прикрыла рот ладонью, но я всё равно заметила, как её губы расплылись в улыбке. Э, это твоя личная жизнь, девочка моя. Я не буду вмешиваться. Просто помни, что в скором времени тебе нужно будет занять императорский трон. И я бы хотела, чтобы рядом с тобой было надёжное плечо. Не удивлю, что мои глаза напоминали сейчас два огромных блюдца. Какой ещё трон? Она это серьёзно или в шутки шутить изволит? Милли, в замешательстве я не заметила, как вслух назвала императрицу по имени. Голова резко закружилась, горло поступило тошнота, и пришлось прислониться к стене, чтобы не грохнуться на пол. Я не хочу, я не готова. Какой ещё трон? Я в этом ничего не понимаю. Мне бы жизнь у своей разобраться. Тише, тише, девочка моя. Императрица прижала меня к себе и начала гладить по спине, успокаивая: "Никто не заставляет тебя брать на себя всю ответственность. Если не хочешь, ничего не будет. Я могу стать пожизненным регентом, пока не подрастут твои дети. А ты живи, как хочешь. Я не хотела тебя пугать, милая". На лестнице позади нас раздались шаги. Артём, дорогой, — Помоги, пожалуйста, Александре дойти до ее комнаты. Девочки не здоровятся. — Конечно, ваше величество! Парень поклонился и подал мне руку, которую я с радостью приняла. Я думала, все уже спят, — произнесла я, как только за тетушкой закрылась дверь. — Я решил прогуляться и как раз поднимался в свою комнату, чтобы переодеться, когда ее величество меня остановило, — ответил парень, провожая меня в конец коридора. — Что с тобой, Лекса? Ты такая бледная! — Тяжелая дорога, скоро все пройдет, — отмахнулась я. — Моя жизнь в последнее время напоминает аттракцион. И не могу сказать, что мне это нравится. Еще и Джо как сквозь землю провалился. — Джо, — нахмрился Волков, — это твой друг, что путешествовал с нами на дирижабле. — Да, он остановился в привокзальной гостинице, ждал прибытия Красного Экспресса. И из-за всей этой суеты с титулом принцессы, попытка вспомнить прошлое, исчезновение Макса. Нет, я не принесла это во слух. Но, думаю, Артём понял. Я забыл о нём. А когда вспомнила, выяснила, что в гостинице он уже сутки не появлялся. Вот что я за друг. Ужасный и не заслуживающий доверия. Лекса, прекрати, парень нахмурился, и сейчас, как никогда, напоминал мне своего старшего брата. На тебя навалилась куча всего. Ты обычная девушка. Да, принцесса, но даже принцессы не всемогущи. Если хочешь, я попрошу Олсона отправить его на поиски лучших людей. Мне нужно. Я изобразила улыбку, но вышло не так хорошо, как надеялась. И я попросила императорскую стражу заняться этим вопросом. Как что-то будет известно, они меня предупредят. Знаешь, я недавно разговаривал с Мэтом, сменил тем Артём подводя меня к выделенной мне комнате. Он беспокоится за Макса. Говорит, тот так надолго ещё не пропадал, и Иванов тоже не возвращался. Их общие друзья прислали весточку. Значит, нашёл, с кем гулять. Разве ты не знаешь, свой обраться? Гадкий и мерзкий тип. Вот он кто. Я уверена, он скоро вернётся. Кончатся деньги или наскучит очередная какетка. Закрыв дверь перед носом парня, я прислонилась к ней спиной и тихо сползла на пол. Чувство, как по щекам текут злые слёзы.